Глава 10. 1904 год, 29-30 апреля, порт Лисий. Петр Кузьмин ждал увольнительной каждый раз с особым трепетом. Его девушка, с которой он случайно познакомился во время рабочей поездки в Харбин, была удивительной. И красивой, и умной, и с широким кругозором, и ухоженной. Сослуживцы говорили, чтобы он был с ней осторожный, бы кто его знает, что на уме такой красотки. Петр ведь птица не ее полет, совсем. Ни денег, ни положения, ни происхождения. парень он хороший, но зачем ей такой? Но Кузьмин только отмахивался. Думал, что завидуют, вот и наговаривают. А у них любовь. Настоящая любовь, наверное. Она встретила его в небольшом кафе у вокзала. Полуостров был в осаде, но запасов хватало, и подобные заведения даже не стали закрывать. Это кафе всегда было дорогим. И она всегда за себя платила сама. Обычно Петра это не волновало. А сегодня, прослушав в очередной раз ежедневный курс инструктажа по противодействию шпионам, он напрягся. Откуда у нее деньги на кафе? На дорогую одежду? На украшения? Богатые родители? Она никогда о них не говорила. Состоятельные покровители? Ну тогда что же выходит? С ним она по любви, а с ними за деньги? Изабелла заметила Петра и улыбнулась, отчего Кузьмин сразу отмахнул мрачной мысли. Все к черту. Она была красавицей. Его красавицей. Обнялись, поцеловались и пошли на концерт. Император с началом войны сразу прислал на театр боевых действий всевозможных певцов, музыкантов и прочих деятелей искусств, дабы те выступали перед войсками. Шаляпин прибыл в Порт-Лисий за день до высадки японских войск в Инкоу, так что эвакуироваться не успел, как и другие его коллеги. Поэтому катался по всему Ляудунскому полуострову и давал благотворительные концерты. Петр с Изабеллой прошли в зал и сильно хороших местах. Форма обер-офицера давала определенные льготы. Открылся занавес, заиграла музыка, началось выступление. Нежный напев скрипки дополнялся очень гармоничным дуэтом Шаляпина с незнакомой Петру Дамой. Либорская, из тех, что усилиями императора была найдена и привлечена на эстраду. Невысокая, не очень худенькая, но вполне точёная фигурка. Но главное — голос, который в своей тональности прекрасно дополнял метра. Петр улыбнулся и скосился на Изабеллу. Она наслаждалась чуть прикрытыми глазами и легкой улыбкой на лице. Такой он ее очень любил. Внешняя красота дополнялась каким-то удивительным внутренним светом. Сам он к такой музыке был не расположен. Конкретно эта композиция была для него слишком дохленькой. Ей отчаянно не хватало жизни. Однако свое мнение держал при себе, стесняясь крестьянского происхождения и осуждения за бескультурье Он специально ходил на такие вот мероприятия, пытаясь познать дзен и насладиться видом Изабеллы Юрьевны. В такие моменты он не думал ни о чем другом. Но вот концерт закончился. И парочка отправилась в номера справлять естественную надобность самого гетеросексуального толка. Изабелла, как и многие дамы, приехавшие вслед за мужьями и любовниками, снимала номер в одном из многочисленных отелей Порта Лисии. И могла себе позволить весьма недешевый. Да чего уж там, роскошный! И это вновь сегодня царапнуло Петра. Слишком уж отличными были их материальные положения, культура, воспитание, интересы. Они были словно с других мест. Это было ему очень больно осознавать. Вот пройдет влюбленность, и что дальше? Семья? Он и представить себя рядом с ней не мог в обычной жизни. В этот момент Изабелла очень обольстительно повернулась, стрельнув глазками, и он снова махнул рукой на все. «Будь что будет, потому что сейчас она его и только его». Петр обнял ее, прижала и начал осторожно покрывать шею поцелуями. Дама шутливо отстранилась, засмеялась, и началась игра, обычная для них, только распаляющая его. Одна беда — она вечно во время таких игр, да не только что-то выспрашивала из того, что знать ей не нужно, а еще подшучивала над его вечным молчанием на вопрос о службе. Что ей, дескать, стыдно, будто бы подружкам нечего рассказать о том, где ее любовник служит и чем занимается. И тут Петра словно молнией пронзила. Вот оно. И она постоянно расспрашивает его о службе. Где и чем занимается, с кем служит, с кем дружит, куда ходит. Там, в Порт-Артуре, не здесь. Даже наличие расположения зданий то старалась выяснить, и прочее, прочее, прочее. На первый взгляд, безобидные вопросы, но по отдельности, а в совокупности, кошмар. Кузьмину вдруг стало понятно, что такая эффектная, состоятельная женщина делала рядом с ним. И откуда у нее деньги? Он скривился и с раздражением резко отпихнул Изабеллу так, что она полетела на кровать. «Эй, что за грубость?» — возмущенно воскликнула она и осеклась. Лицо Кузьмина преобразилось, исказившись гримасы отвращения и ненависти. Более того, он уже успел выхватить из кобуры пистолет и, передернув затвор, навести оружие на нее. «Ты чего?» «Кто и когда тебя завербовал?» «Что, рехнулся?» «Кто и когда тебя завербовал?» Холодно повторил он свой вопрос. «Сидеть!» — рявкнул Петр, когда Изабелла попыталась стать самым возмущенным и обиженным видом. «Руки держи на виду!» «Ты совсем ума лишился?» — испуганно прощепетала девушка. «Что ты творишь?» «Кто и когда тебя завербовал?» «Я не понимаю, о чем ты, сумасшедший!» Ты каждую нашу встречу расспрашиваешь о службе. Тебя интересует как будто бы все. За что я отвечаю, с кем служу, куда хожу. Даже фамилии и имена нижних чинов. Но мне правда интересно, — извиняющимся тоном произнесла Изабелла сквозь слезы. Дурак, я же интересуюсь тобой и твоей жизнью. Стараюсь быть ближе. А что ты творишь? Еще стрелять начни. Дернешься, начну, — холодно произнес Петр. Ты действительно рехнулся, — размазывая слезы по лицу, воскликнула эта красивая женщина. Не хочу тебя больше видеть, придурок! Уходи, проваливай, выметайся отсюда!» Петр от такой реакции несколько опешил. Не так он себе представлял поведение вражеского шпиона, пусть и женщины. В его воображении она должна была легко расколоться при первой угрозе и либо умолять о пощаде, либо напасть. А тут? Она выглядела такой искренней, такой возмущенной, такой испуганной. Поэтому, чуть помедлив, он убрал пистолет в кобуру, не ставив, впрочем, на предохранитель и не защелкивая клапана. Раздраженно скрипнул зубами и молча пошел на выход. Уже около двери нервное напряжение дало о себе знать, и он чуть покачнулся. Бум! Ударился в дверь перед его лицом небольшой дротик с пушистым оперением, как раз на уровне шеи. Мгновение. Резкий поворот и выстрел. Выхваченный из кобуры пистолет оказался у него в руке так быстро, что он и сам того не успел понять. Чисто на рефлексах. Изабелла вскрикнула и, уронив духовую трубку с еще одним дротиком, отшатнулась к стене, прижимая свежую рану на правой руке. Он попал! Попал! Никогда хорошо не стрелял на вскидку, а тут попал. Дама немного постояла, прислонившись к стене, да и сползла на пол. Петр подошел, оттолкнул ногой подальше трубку с дротиком. Потом, пройдя к окну, открыл его и сделал несколько выстрелов в воздух, привлекая внимание. Минут или две. И он увидел бегущий отряд уличного патруля полевой полиции. «Сюда, скорее, четвертый этаж!» — крикнул он им, помахав призывно рукой. После чего направился к двери, чтобы их встретить. — Тварь, — прошипела Изабелла, — ненавижу. — И за что ж, скажи на милость? И она сказала. Отрывистое зло поведав, как она презирает и ненавидит его и всех остальных русских, что так обошлись с ее родной Польшей, что залили кровью в восстание и развешивали юных девиц на столбах. — Была повешена только одна, — возразил Пётр, который понял, к историю истории апеллирует его бывшая любовница. — Она была такой юной. — Она пыталась застрелить генерала. Она не перед твоим окном раскачивалась на ветру. Я видела все, и как ее схватили после выстрела, и что кричали, и как ее без суда вздернули на столбе. Закрываю глаза и вижу, как она дергается и извивается, задыхаясь, как она расцарапывает себе горло в кровь, пытаясь освободиться от веревки. Руки-то ей не связали, ее последнюю судорогу, и струйку мочи, что потекла у нее по ноге на брусчатку. А потом скрип веревки от того, что ее трупик качало легким ветерком. Жуткий, выматывающий мне всю душу. Я чуть с ума не сошла. Ненавижу, твари! Петр промолчал. Ему нечего было возразить. Для той совсем юной особы, каковой в год последнего польского восстания была Изабелла, не самое приятное зрелище, мягко говоря. Застучали в дверь. Петр тяжело вздохнул и пошел открывать. «Господа», — кивнул он нарисовавшимся за дверью сотрудникам полевой полиции, «Петр Ильич Кузьмин, обермичман, нахожусь в увольнении», — заподозрил в подруге излишний интерес к службе. Поругались, попытался уйти. Она напала, произнес он и кивнул до стрелку, все еще торчащую в двери. Применил оружие. Она жива? сразу схватив суть, поинтересовался командир отряда. Должна, я ранил ее в руку. Следуйте за мной, произнес Петр, и после кивка командира полевой полиции отправился обратно по коридору, ведя их к поверженному противнику. От двери ее не было видно, поэтому ни Кузьмин, ни приглашенные им бойцы не могли видеть, как, превозмогая боль, Изабелла встала. Прошла в комнату и подготовилась их встречать. Стоять! рявкнула она, удерживая левой рукой пистолет Люгера. Причем раненой рукой, висящей плетью, он дрожащими пальцами держал еще один снаряженный магазин. «Руки вверх!» «Не дури!» — воскликнул Петр. «Мне терять нечего. Все равно или петля, или расстрел. Ну, руки вверх! Вот! Молодцы, мальчики! А теперь медленно проходим в ту комнату. Да-да, правильно, руки не опускаем». Она подошла к дверному проему, ведущему в комнату, куда она их всех загнала, и замешкалась на несколько секунд. Правая рука была ранена и почти нефункциональна. Закрыть ее дверь она бы не сумела. А перекладывать пистолет из левой в правую опасно. Впрочем, задуматься, как оказалось, тоже опасно. Петр, стоящий ближе всего к ней, шагнул и взмахнул рукой, стараясь подбросить ее пистолет вверх. Прогремел выстрел, и пуля ожгла кузьмину правое плечо. Но было уже поздно, потому что с он зарядил и забыли прямо в подбородок, роняя на пол. В помещении комендатуры вошел полковник имперской безопасности, находясь в прекрасном настроении. Новость о взятии шпионки его сильно порадовала как и довольно быстрое пробитие ее и выяснение личности. Сделали большое фото. Отправили аппаратом Корна фототелеграмму в столицу. Суток не прошло, как им по телеграфам передали досье на нее. Изабелла Юрьевна была хорошо известна имперской безопасности как активистка, сторонник независимости Польши, причем сразу в границах Речи Посполитой и ярый русофоб. И вот результат. Севастьянов окинул взглядом помещения, Отметил дежурного, телефониста, четырех бойцов охраны, Искомую дамочку в изрядном потрепанном виде, находящуюся за решеткой обезьянника. До морского обер-офицера, что сидел на стульчике рядом и, кажется, минут назад беседовал с ней. Пострадавший? Кивнув на оберофицера, спросил Севастьянов у дежурного. Так точно, Петр Кузьмин. Обер мичман извольте, произнес тот и передал папку полковнику. Его дело. Господин полковник, разрешите обратиться, подал голос вставший со стула Кузьмин. Обращайтесь. Я понимаю, Изабелла враг, как и то, что ее казнят по закону военного времени как шпиона. Но она была мне очень близка, поэтому я прошу вас разрешения проститься с ней перед казнью и забрать тело для погребения. Если это, конечно, возможно, расстрелять ее, а не вешать. Хорошо, кивнул Севастьянов после долгой, очень долгой паузы, в ходе которой он рассматривал этого парня, обдумывая что-то свое. А потом, повернувшись к дежурному, продолжил. Эту в кабинет на допрос, а господина Обермичмена попросите задержаться, возможно, потребуется его показания или пояснения. «Слушаюсь», — щелкнул каблуками дежурный. Полковник имперской безопасности с вежливой улыбкой кивнул Петру и спокойной, непринужденной походкой отправился в штатный кабинет для допросов. Следом туда ввели даму. В наручниках на заведенных за спину руках. И не снимая их, усадили на табуретку. Севастьянов листал досье Кузьмина, напрочь ее игнорируя. Словно этой надменной особы, смотрящей на него с нескрываемым пренебрежением, и не был здесь. Наконец он захлопнул досье и, широко улыбнувшись своей визави, произнес максимально елейным тоном. «Ну что, кошка драная, жить хочешь?» «Вы держите меня за дуру?» — повела бровью Изабелла. «Нет, я хочу предложить тебе жизнь». «Спасибо, не надо». «Но почему?» «На одной чаше весов — быстрая казнь, расстрел или повешение. В любом случае, это не займет больше 10 минут. На другой чаше — долгая казнь через смерть в мучениях на исправительных работах. И долго я там не протяну, но лет пять страданий у меня будет точно. Неравнозначный выбор». «Милочка?» подавшись вперед, произнес доверительным тоном Севастенов: «Быструю смерть еще нужно заслужить. Ты шпионила. Пыталась убить обер офицера российского императорского флота и сотрудников полевой полиции. Подумай сама. Разве после сделанного ты ее заслуживаешь? О нет. Мы регулярно прорываем блокаду и отправляем корвет во Владивосток. Ничто не мешает и тебя туда загрузить, пустив по этапу. Вы обещали отдать мое тело Петру. Прилюдно. Я его не обманул». Он действительно сможет проститься с тобой, будет присутствовать при твоей казни и сможет забрать тело для погребения. Но только в том случае, если я приму решение о твоей казни. Однако что мешает мне тебя отправить по этапу? В случае сомнений у меня есть все полномочия для этого. Император же наш в милости своей заменит повешение на исправительные работы лет на 25. И учитывая вашу хрупкость, мадам, они будут проходить не на севере, а на юге, где вы вполне протянете 20 лет. Только представьте, выходите вы спустя четверть века на улицу, вся больная, изломанная, измученная, без зубов, с кучей болезней. А за душой у вас не гроша, жить негде, идти некому, и от красоты было не осталось и следа. Как вам такой вариант? Нравится?» Изабелла промолчала, поджав губы и сверля полными ненависти глазами Севастьянова. Хотя сказать ей хотелось, явно хотелось, и, скорее всего, матом. «Молчишь, дрянь!» — все тем же елейным голосом поинтересовался полковник. «Что, представила свою судьбу?» «Зря. Я твоя добрая фея. Не похож?» «Ну и ладно. Главное, играть со мной в молчанку — очень плохая идея». «Что вы от меня хотите?» — мрачно сквозь зубы процедила она. «Самую малость, чтобы вы, милочка, стали работать на нас». «Но как? Ничего сложного. Вас освободят, и вы продолжите делать то, что делаете. Только деньги станете брать не только у них, но и у нас. То есть ваша жизнь станет еще слаще и легче». Взамен же станьте передавать той стране те сведения, которые мы вам скажем. После событий в отеле это невозможно. Я от Отчего же? Ваш номер остался за вами. Администратор наш человек, а больше никто и не видел, что вас забирала полевая полиция. В газетах же напишем, что вас и Петра пытались ограбить. Вы думаете, что японцы идиоты? Да, если вам не поверят, вас убьют. В этом нет сомнений. А если поверят, то вы будете жить. Хорошо жить. Петр хороший парень. Пока обер Мичман. Но он уже второй год учится, стараясь получить заочно высшее образование. Не скажу, что сильно далеко, но до капитана он точно дорастет. И учитывая его специальность, он постоянно будет крутиться возле технически сложных механизмов на секретных объектах. Вы ведь знаете, кто он? Командир акустического поста, хмуро процедил Изабелла. Но при чем тут Петр? Как причем? чем? Вы выйдете за него замуж, нарожаете ему детей. И вообще станете образцовой супругой, стараясь общаться в кругу технических специалистов флота. «Кое-что для затравки мы будем через вас стравливать, поднимая вашу ценность в глазах той страны. Ведь эта война рано или поздно закончится, но шпионов никто в отставку не отправит. Они нужны всегда. И японцы, я уверен, перепродадут вас англичанам или кому-нибудь еще». «Брак с Петром? Это невозможно», — покачала она головой. «Почему? Он знает, кто я. Да и мы ведь стреляли друг в друга, наговорили друг другу массу гадости. Не знаю, как он, а я уж точно хотел его убить, и он это прекрасно видел. Также он знает, что я ненавижу Россию». Севастьянов улыбнулся и нажал на кнопку электрического звонка. Несколькими секундами спустя вошел дежурный, а потом и приглашенный им Кузьмин. Присаживайтесь, Петр Ильич, кивнул Севастьянов на свободный стул. В ногах правда, нет. Тот кивнул. Скольз глянул на выкрученную за спину раненую руку Изабелы, скованную наручниками, поморщился. Его это явно беспокоило. Петр Ильич, вы просили попрощаться с Изабелой Юрьевной перед казнью. Я правильно вас понял? Да, ответил Кузьмин, побледнев и подобравшись. «Изабелла Юрьевна изъявила желание поступить на службу к его императорскому величеству. Стать нашим агентом, если по-простому». «Она?» — обалдел Кузьмин. «А что вы удивляетесь? Очень милая и приятная женщина. но оступилась. С кем не бывает. Но есть нюанс. Если мы ее просто так отпустим, то ее убьют сами японцы. И чтобы все сложилось, нам нужна ваша помощь». «В чем она должна заключаться?» «Вы должны взять Изабеллу Юрьевну в жены». «Чего?» «Ну а что?» Девица на Пригоже, да еще и на службе будет состоять. Не бесплатная, надо заметить. На хлебником не будет. В общем, решайте сами. Или берите ее в жену, доживите чин по чину, обеспечивая ей прикрытие, или прощайтесь. Уж лучше мы ее расстреляем быстро и без мучений, чем японцы под пытками зарежут, выведая, что она разболтала. Но тело не могу, так как вынужден отправить Изабелу Юрьевну по этапу в столичное отделение», сказал Севастьянов, скосившись на бледную, как полотно даму, буравящую его жгучим неистовым взглядом, полным нескрываемой ненависти. Там после тщательных допросов и проверки ее и казнят. Изабелла, ошарашенно произнес совершенно растерявшийся Петр. Сам решай, угрюмо произнесла дама, встретившись с ним взглядом. После всего, что произошло, я не вправе тебя ни о чем просить.